Глава восьмая «Эй, эй, вы чего? Тут частная зона!» — возмутился один из охранников в холле дома. «Хочешь в штрафбат за препятствие проведению расследования?» — рыкнул на него офицер и продемонстрировал черный нарукавный знак с надписью «Военная полиция». «Никак нет, товарищ сержант!» — осознал охранник и отошел в сторону. Сержант кинул на него грозный взгляд и прошел на территорию жилого комплекса, а с ним вооруженные бойцы военной полиции. Артем с Леной шли позади. Охранник хотел было окрикнуть их, мол, они-то куда, но не решился. В скором времени люди беспрепятственно добрались до двадцатого этажа, но двумя лифтами. Ни звонка, ничего, лишь херня какая-то электронная. Выругался сержант и нажал на кнопку вызова на терминале. «Кто такие? Чего надо?» На экране терминала появился мужчина лет 60 Выглядел он взбешенным и даже слегка мокрым от нервов. — Военная полиция, откройте. — Я не вызывал полицию, уходите. Связь прервалась, и картинка погасла, а сержант почесал голову. — Ломать дверь долго. Пробормотал он и вновь нажал на кнопку вызова, и тут же появился мужчина. Только отец Кристины открыл рот, как был перебит. — Я же ск... «Открывайте, или мы выломаем дверь, а вас арестуем. Будешь, сука, в штрафбате гнить. Там таких...» Сержант, которому на вид около сорока лет, не стеснялся в выражениях. Отец Кристины опешил и вдруг отключил связь. Он тут же набрал номер охраны, ему очень порекомендовали открыть дверь. Как бы этого не хотелось, но он послушал голос разума. «Сержант, я же говорил, откроет, а вы взрываем замок». Обиженным голосом ругался молодой парень в форме военной полиции. «Время дорого. Лучше один раз взорвать, чем полдня протупить на месте», возразил сержант и прошел в квартиру, заталкивая туда стремительно сидеющего мужчину. «Слушать меня внимательно. Вопросы потом. Тут удерживается Шереметьево Кристина Олеговна. Приведите ее». «По какому праву? Я ее отец». «А еще, видимо, рабовладелец и, наверное, царь и бог». Рыкнул сержант и кинул взгляд на блондинку в возрасте, стоящую посреди квартиры и выглядящую потерянной. «Приведи ее, или мы сами обыщем квартиру». Женщина не шевелилась и лишь хлопала глазками. «Катя, приведи», — сквозь зубы прошипел муж. Блондинка кивнула и убежала, но вспомнила, что ключи-то у мужа. Она подскочила к нему, забрала связку ключей и умчалась в длинный коридор. Вскоре оттуда вылетела Кристина и кинулась к Артему, крепко обняв его. «А синяк на лице откуда?» «Упала, наверное», — рыкнул сержант. Артем тут же приметил синяк и со злостью уставился на отца Кристины. Лена так вообще была вся красная от злости. Мысли этого человека ее невероятно злили. «Да, упала», — рыкнул тот в ответ. Сержант же лишь ухмыльнулся и рукой указал на диван, перед которым стоял большой стол. Ну, а теперь садимся и пишем сочинение, тему вы знаете. Несмотря на все протесты, отец семейства был усажен за стол, а рядом жена и дочь. Всем выдали ручки и листки бумаги. Отец написал сказку, как выразился сержант, и по его словам не хватало лишь радужных единорогов, масонов и рептилоидов, что его подставили. Жена полностью скопировала текст у мужа, ну а Кристина... Она не хотела, чтобы отца посадили, поэтому утаила немало подробностей. Однако Лена все знала, вот только ей пришлось молчать и держать все в себе. Последнее, четвертое сочинение было написано помощником сержанта, он же рядовой и бестолочь. В его тексте было изложено все, что видела военная полиция. Все слова, действия и реакции. Все было зафиксировано. «Раз уж вы так настаиваете, то пусть обойдется штрафом». Но в следующий раз последствия будут куда хуже. Сержант перевел взгляд с Кристины на ее отца. — У нас военное положение в стране. В тюрьмы сейчас никого не сажают. Теперь или штрафбат, или примудительные работы на пользу государства с конфискацией всего имущества. — Это беззаконие! — выкрикнул тот, вскочив с дивана. — Ты давно в окно смотрел. У нас апокалипсис, мать его! Сука, монстры летают по сука небу! — Скажи спасибо, что из твоей квартиры общагу не сделали, а вот уничтожить чудовище городок другой, беженцев в Колымске будет столько, что придется так и поступить. Шереметьев замолк, а по лицу было видно, что он испугался. — Пошли. Артем протянул Кристине руку, но та покачала головой. — Сперва помоги собрать вещи. Она кивнула в сторону, и тут подошла Лена и тоже кивнула. Пришлось идти, и вскоре парень оказался в здоровенной комнате. Она была больше, чем вся квартира Артема. Там и личная ванная и комната имелась, и огромный гардероб. — Спасибо. Стоило им оказаться в комнате девушки, как она тут же кинулась на парня и обняла. Лена, на удивление, с пониманием отнеслась к этому, но через миг и ее обняли. — Отец уже давно не срывался, но весь этот апокалипсис... Он неплохой человек. — И поэтому он тебя совсем недавно избил ремнем, — возразила Сереброволосая. Артем аж вздрогнул, для него это звучало просто дико. Но и вырываться из комнаты и бежать бить морду старику он тоже не собирался. В итоге парня и арестуют. «Скушай». Он протянул монетку, которую девушка сразу приняла. «Спасибо». «Как много вещей», — пробормотала Лена, сгорая от зависти. А обувь — это была любовь с первого взгляда. «Я бы все забрала, но тут нужно много ходок». Кристина горестно вздохнула, но парень взял вешалку, и она пропала. «Ох, бери все. Ничего не должно здесь остаться». Парень расхохотался, и вскоре вещи начали исчезать. Однако их было столько, что вскоре на Артема напала усталость. Но до конца еще было далеко. Еще и Кристина. Вот, она протянула большой деревянный посох, украшенный драгоценными камнями. «Посох Никора. Ранг Б» описание отключено. При убийстве противника рассеивание жизненной энергии составляет от 0% до 30%. Дополнительный эффект. Плюс 12 к магии. Неплохо, кивнул парень и перенес на склад. Жаль, у нас нет магов. Как это нет? А я что? Кристину улыбнулась и в ее ладони появился шарик воды. Хе -хе, получила в награду за прохождение разлома. Хоть кому-то нормальный навык дали. Артем скривил улыбку, а за ним елена «А вам что? Очень интересно?» «Потом. Сперва домой». «Куда домой? Ко мне в съемную квартиру или...» Ее глаза сверкнули, а Лена вздохнула. «Или. На земле становится слишком опасно». Парень продолжил переносить вещи, а Лена помогала собирать их в горке, чтобы Артем мог разом перенести. Некоторое время спустя комната была пуста, но девушка взяла сумку, чтобы отвезти подозрение. Они вышли, поговорили с полицией и все вместе спустились вниз. Вот только... Мне надо в мою съемную квартиру забрать вещи, тетрадки и все такое. Надо к экзаменам готовиться. Долгую у вас сессия, подметил парень. Так ее продлевали несколько раз. У нас же два учителя в больнице сейчас. Временную замену искали. Монстры? Они самые, кивнула она. Тогда предлагаю остановиться в отеле. Оттуда тебе будет проще добираться до учебы предложил парень, а глаза девушки погрустнели. «В отеле будет точка телепортации в Межмире», объяснила Лена. «А, вот оно как работает». Через некоторое время подъехало такси. Причем родители Кристины не стали ее провожать. Впрочем, она и не надеялась. Отец у нее гордый и властный тиран, а мать хоть и добрый человек, но безвольный и во всем послушный. Без разрешения она и слова не скажет. Некоторое время спустя они посетили съемное жилье Кристины. Та забрала вещи и тетрадки и прочие мелочи. После чего Артем снял номер в четырехзвездочном отеле за 10 тысяч рублей ночь. Думал сперва взять трехзвездочный, но решил не экономить. Кристина из богатой семьи и привыкла к нормальным условиям. «Неплохо», – подметила девушка, оценив просторный номер. Также имелась небольшая кухонька и ванная комната. Лена же и вовсе была в восторге. После увиденного ею сегодня квартира Артема казалась нищенской. Впрочем, по меркам межмирья даже его квартира считалась богатой. А кровать удобная и совсем не скрипучая. Кристина забралась на двухместную кровать и начала дергаться, имитируя то самое. Ха -ха -ха, Лен, как же тебя забавно дразнить. Видела бы ты свое лицо. Лучше давай ко мне. У Артема, уверена, кровать жесткая и неудобная». Лена кинула взгляд на парня и плюхнулась на кровать. «Какая мягкая!» — довольно промурчала она. а теперь повторяй!» — рассмеялась Кристина, и парень пошел проверить кухню и ванную. Обзавидовался, а потом смотался в замок за Амой и матерью. К себе домой он пока не собирался возвращаться. Туда в любой момент могли ворваться люди с оружием, да и без Лены стало опасно по улице ходить. «Ва, как тут шикарно!» Раздался голосок Амы, и тут она выбежала в спальню и замерла. «Здравствуйте!» «Привет! А ты Ама, да? А я Кристина, подруга Артема и Лены». Девушка, очаровательно улыбаясь, внимательно разглядывала девчушку. А рядом на кровати сидела Лена. «Ама, иди сюда! Эта кровать такая мягкая и пружинистая!» Кристина продемонстрировала, немного попрыгав на кровати, и Ама не смогла сдержаться. А потом появилась Людмила. «Здравствуйте, я Кристина, подруга вашего сына», — улыбалась девушка. «Не обращай внимания, она когда в стрессе ведет себя как ребенок», — проворчал парень, кинув на черноволосую взгляд. В ответ она показала ему язык. «Вот как можно быть таким внимательным? Он вообще человек?» — поинтересовалась она у Лены, а та в ответ пожала плечами. «Здравствуйте, я Людмила, и вы, наверное, все голодные, поэтому пойду я поесть приготовлю». Тут не кухня, а фантастика. Женщина умчалась, но потом вернулась и попросила сына дать ей ингредиентов. Вскоре начал вариться сытный и вкусный суп с гозу и мясом. — Ладно, развлекайтесь, а я пока пойду. — Постой. Лена спрыгнула с кровати и подскочила к Артему. Она сняла медальон и протянула ему. — Он несовместим с моим. Парень достал из футболки медальон королевского грифона. Зато от пули защитит. Девушка сердито посмотрела на парня, и тот принял ее доводы. Ну, а король первым делом отправился в магазин техники. Там он купил планшет, на котором будут рисовать карту, а также телевизор. Поставить в замке, чтобы матери не было скучно. Правда, придется сериал закачать на внешний накопитель, поэтому и его пришлось купить. Некоторое время спустя. Замок. Вот оно как. А это удобно. Бормотал парень, развалившийся в своей кровати с планшетом в руках. Вдруг раздались стук и голос Миры. Она хотела поведать о выполнении данной ей задачи. «Заходи». Через некоторое время появилась девушка. Выглядела она немного грустно, но старалась не подавать виду. «Господин, я нашла человека, умеющего рисовать, а также, как вы и просили, мы продегустировали этот напиток. Самогон». Мужчины были в восторге. Она мило улыбнулась и продолжила. Уверена, самогон будет очень популярным товаром. Хорошо, завтра утром займусь обучением художника. Тогда не буду больше вас беспокоить. Девушка направилась к выходу, но замерла и обернулась. Не хотите расслабляющий массаж? Не отказался бы, но не сейчас. Хорошо. Она едва вздохнула и ушла, а парень продолжил пялиться в планшет. Оказывается, с его помощью можно баловаться с настройками замка покрасить стены, немного изменить комнаты и прочее. Ну, конечно же, все за монеты. И что самое главное, можно было, к примеру, взять те провода, которые парень закупил в большом количестве, и провести их внутри стен, и даже розетки сделать. Этим парень и занялся. В итоге, вскоре в его большом и просторном кабинете появился телевизор, а также розетка и удлинитель для зарядки телефонов и прочих гаджетов. Сперва он хотел разместить телевизор в комнате матери, но она слишком маленькая. А вот в кабинете были диван, большой стол и много пространства. — Ольга, выходи за меня! — раздался голос с экрана. Парень включил одну из серий маминого любимого сериала, чтобы проверить, как работает телевизор, и оказался впечатлен. Качество картинки поражало. — Вот оно, как смотрится на нормальном телевизоре! — пробормотал Артем. Закончив с делами в королевстве, парень вернулся в отель, где его уже дожидался ужин и четыре недовольные женщины. «Я думал, вы уже поели». Артем увидел голодные взгляды четырех женщин, разместившихся на кровати. ждали нашего кормильца и спасителя», — хохотнула Кристина и соскочила с кровати. «Пошли есть. Мы очень голодны и столько наготовили, что больше просто нету сил терпеть». Она не обманула, и парня действительно ждал пир горой». В итоге из-за стола вышли с раздутыми животами, но очень довольными. «Как же было вкусно!» Простонала Кристина, лежавшая на кровати, а рядом поставивали остальные тела. «Кристиш», — заговорила Людмила, — «ты ела с таким аппетитом, что мы и сами не могли остановиться». «Да-да, смотря как ты ешь, мне и самой хотелось продолжать», — добавила Ама и захихикала, после чего приподнялась и посмотрела на сестру. «Сестренка, неужели вы с господином сделали ребеночка?» В ответ Лена что-то бессвязно промычала и, едва подняв руку, помахала кулаком. Она, бедолага, была подвержена мыслям Кристины, от оттого и передался аппетит черноволосый. «Кристин, тяжело спережора», — произнес парень, лежащий на краю кровати. «Да». «Король Артем приглашает вас стать жителем его королевства без названия. Уровень королевства два». Размер королевства – крохотный, население – 132, армия – 1, экономика – 2, политика – нет связей, законы и правила. Желаете стать жителем королевства без названия?» «Без названия?» – хохотнула девушка и тут же пожалела об этом. Еда едва не пошла наружу. «Я согласна стать гражданкой неназванной страны». «Поздравляю!» – воскликнула Ама и прищурилась. Тетя Кристина, а вы случаем не собираетесь увести у сестренки дядю Артема? У нее уведешь. Потом буду пить чай с солью или есть пироги с иголками. По голосу кристина не было понятно, шутит она или нет. Но Артем был уверен, что не шутит. А потом приподнялся и посмотрел на Лену. Ее уши были красные, но из-за чьих именно мыслей парень не мог понять. Предлагаю переместиться в королевство. Заговорил он, чтобы развеять неловкую тишину. — Садист, мне бы не лопнуть. — Хм, ама лучше полежить немного, — хихикнула девчушка, говоря о себе в третьем лице. — Или, может, мы полежим в своей комнате? Людмила посчитала, что молодым стоит остаться без лишних глаз и ушей. — Не-а, тут кровать мягче и удобнее. Я в своем кабинете подключил телевизор. Улыбнулся парень, и девчушка тут же оживилась, но... — Минуточку полежу, шевелиться тяжело, — простонала она. Впрочем, всем было тяжело шевелиться, и люди и не заметили, как уснули. Благо Кристина поставила будильник и не проспала учебу. Все же у нее экзамен едва ли не с самого утра. После сытного и бодрящего завтрака девушка поехала на учебу, а парень с женщинами переместился в королевство. Этим днем прилетит торговец, поэтому первым делом Артем проверил состояние алкоголя. «Хорош!» – вздрогнул парень, попробовав самогон на ГОЗу. Нужно попробовать что-нибудь еще сделать, бренди или, может, ром, или не париться и сделать водку. Водку поинтересовалась Мира. Она стояла рядом, потому как с самого утра ходила за королем, подобно хвостику, и подловила она его, когда тот вышел из своей комнаты. Огненная вода — главный враг печени, топливо для небольших подводных лодок и средства для призыва белочки. Парень улыбался, и по его тону было понятно, что он шутит, поэтому девушка не стала докапываться. Как, кстати, наша таверна? Все замечательно. Людям очень понравилось, что можно поесть за удобными столами, и при этом не нужно самим готовить. От алкоголя они в восторге. Даже женщинам он пришелся по душе. Женщины и алкоголь — это опасно. Парень покачал головой, представляя, как девушка норв просыпается рядом с Макси. Никто не напивался, я велела регулировать порции. Мира заулыбалась, вспоминая, каким врагом она вчера была для всех жителей королевства. Ничего, теперь у нас есть деньги, и мы можем платить людям зарплату. В руке парня появилась горсть монет со склада, но не системных, а из стали. А люди уже будут тратить ее, на что захотят, хоть на алкоголь, хоть на еду. Да уж, выбор не особо велик. Ваше Величество, можно спросить... — Из чего они сделаны? Девушка уставилась на монетке. — Из стали. — Стали? Мира слегка расширила глаза, удивив парня. — Да, а что? — Ну так это же сталь. Она очень редка на окраинах. Вдруг до нее дошло. — Это из вашего мира? А там можно найти еще стали? — Пошли. Парень махнул рукой и вывел девушку из помещения и повел в соседнее, на склад, и показал рукой на металлические листы. — Это сталь? Мира была настолько ошарашена, что, казалось, окаменела. Дешевая, холоднокатанная, взял, чтобы пустить на щиты и укрепление чистокола. — Такая ровная, однородная, — бормотала девушка, поглаживая лист стали. Потом она обернулась и уставилась на короля. — Ваше Величество, вы говорите, что взяли ее для щитов? Могу ли я показать ее Чову и Ольгу? — Ну, я для вас и брал, делайте, что хотите. Парень пожал плечами, и листы перенеслись к кузнице. «Спасибо!» Едва не прокричала она и умчалась прочь. «Видимо, придется купить побольше стали. Жаль ее не продать торговцу, слишком много подозрений она вызовет». Король вздохнул и направился наружу, а когда проходил мимо своего кабинета, увидел Тифу. Та стояла у двери с мечами в руках. «Что-то случилось?» «Король, там голоса. Не Кто-то проник в ваш кабинет». Девушка указала на дверь и была встревожена. Король же покачал головой и улыбнулся. «Это телевизор, сама посмотри». Он открыл дверь и позволил Тифе войти. Воительница с неверием уставилась на большой прямоугольник, в котором были заточены люди. Они шевелились, разговаривали и были странно одеты. «Тифа, доброе утро!» заявила Ама, ярко улыбаясь воительнице. «Доброе, Тифа!» улыбнулась Людмила. «Объясните ей, что такое телевизор, а то она волнуется из-за голосов». Парень ушел, оставив девушку в кабинете, но, пройдя пару метров, замер и обернулся. «Они же не подсадят ее на женские сериалы?» «Нет же».